Глава 64. Глеб. Глеб обнаружил, что Алисы нет в её комнате, когда пришел, чтобы традиционно поцеловать племянницу на ночь. Постучался и, не дождавшись ответа, открыл дверь. Но в комнате ожидаемо было пусто. Позвонил на мобильный телефон и чертыхнулся, когда тот отозвался треньканем с письменного стола. Фиса в клетке не было, Мафусаила на кровати тоже. Если бы не эти два факта, Глеб подумал бы, что Алиса могла отправиться в ванную, но нет. С игрушками и крыса она туда не ходила. А вот к Зое... Да, к ней вполне возможно. А ведь не факт, что девушка уже вернулась из города. Может, она приедет ближе к полуночи. Не будет же Алиса все это время сидеть под ее дверью. Или... Впрочем, проверять этот момент Глеб не собирался а просто отправился вниз на первый этаж, где находилась комната Зои. И чем ближе он к ней подходил, тем все сильнее ощущал, как волнительно сжимается сердце. Господи, зачем ему нужно это дурацкое чувство? Какой от него толк? Только запутывает жизнь еще больше. И заставляет ощущать себя так, словно он уже изменяет Альбине, хотя у него с Зоей не было ничего. Ну, кроме мыслей. «А мысли считаются ли?» Глеб подошел к двери, ведущей в комнату Зои, и вместо того, чтобы сразу постучаться, поступил как подросток, припал к ней ухом. Слов не разобрал, но голос Алисы услышал явственно. Постоял еще немного, переминаясь ноги на ногу и раздумывая, стоит ли прерывать откровение племянницы. Но потом все же пожалел Зою, в конце концов у нее выходной, и постучался. Дверь распахнулась быстро, Глеб едва успел отойти в сторону. Мало ли, а то вдруг станет понятно, что он подслушивал, вместо того, чтобы сразу стучать. «Добрый вечер», — вздохнула Зоя, улыбнувшись ему с какой-то обреченностью. «Алиса у меня, да». Я догадался, — буркнул Глеб, вновь чувствуя себя школьником, а, возможно, даже дошкольником. Хорошо, что Зоя хотя бы не в ночной рубашке. «Где же еще она может быть?» Зоя иронично хмыкнула и посторонилась, пропуская Глеба в комнату вместо того, чтобы просто позвать Алису, хотя она наверняка не пошла бы. Судя по напряженному и обиженному взгляду, племянницы, наверняка не пошла бы. «Ну?» — произнес Глеб, садясь перед Алисой на пол. «И в чем я виноват, что ты так на меня смотришь?» Видимо, что-то он сказал правильно, раз Алиса сразу как-то слегка смутилась, а Зоя, сев с ней рядом на постель, Глеб старался не коситься на ее голые коленки, которые оказались буквально у него под носом. Усмехнулась и пробормотала. Лис, давай, признавайся, тем более, что я тебе практически такой же вопрос задала». «Не такой же», — возразил ребенок, видимо, просто из чувства противоречия. «Ты спросила, что по этому поводу думает дядя Глеб. А дядя Глеб...» «А дядя Глеб не в курсе, по какому поводу». Перебил племянницу, собственно, дядя Глеб. «Итак...» Алиса насупилась, кинула неуверенный взгляд сначала на Зою, потом на него, а затем все же призналась. «Альбина сказала, что подобрала мне хорошую школу за границей, а я туда не хочу, я...» «Лис...» Глеб остановил девочку, погладив ее по руке. «Я тебе обещаю, что ты никуда не поедешь, если не захочешь...» «Правда?» Глаза у Алисы сразу засияли двумя звездочками, и Глеб кивнул, ободряюще улыбнувшись. «Абсолютная! А теперь пошли, а то тебе все таки спать пора, а Зое — отдыхать!» «Да уж, было бы неплохо!» — хмыкнула девушка, и Алиса весело засмеялась. Теперь, когда Глеб пообещал, что она никуда не поедет в принудительном порядке, ей явно стало легко и весело. Но вот ему не очень. Поэтому Глеб, проводив Алису в ее комнату и поцеловав племянницу на ночь, вместо того, чтобы вернуться к себе или пойти к Альбине, вновь отправился к Зое.